Родители в тот день даже не заметили её волнения, и она не стала передавать им свой разговор с поверенным. У них были свои дела, немало их заботившие, дела, которые самым непосредственным образом касались интересов этой невинной и ничего не подозревавшей леди. Старый джентльмен, её отец, всегда был занят какими-нибудь спекуляциями. Мы видели, как он прогорел на торговле вином и углем, Но, шныряя усердно и неутомимо по сити он опять набрёл на какую-то аферу и так увлёкся ею, несмотря на предостережение мистера Клепа, что потом и не смел признаться, как далеко он зашёл в этом предприятии. А так как у мистера Сэдли было правило не говорить о денежных делах с женой и дочерью, то они не подозревали, какое бедствие грозит им, пока несчастный старик не вынужден был постепенно во всём признаться. Прежде всего, это сказалось на мелких хозяйственных счетах, которые уплачивались каждую неделю. «Перевод из Индии еще не пришел», — с расстроенным лицом говорил мистер Сэдли жене. И так как она всегда аккуратно платила по счетам, то торговцы, к которым бедная леди должна была обратиться с просьбой об отсрочке, приняли это с большим неудовольствием, хотя со стороны других, менее аккуратных покупателей, такие просьбы были для них делом привычным. Деньги, которые давала в семью Эмми, давала с легким сердцем и ни о чем не спрашивая, позволяли семье кое-как перебиваться, хотя бы и на половинном пайке. И первые шесть месяцев прошли сравнительно легко. Старый Сэдли все еще верил, что его акции должны подняться и что все устроится. Однако и в конце полугодия те 60 фунтов от Джоза, что могли бы выручить семью, не были получены. И дела ее шли все хуже. Миссис Сэдли, сильно постаревшая и утратившая бодрость духа, только молчала или уходила на кухню к миссис Клеб поплакать. Мясник смотрел в сторону, бокалейщик дерзил. Раза два маленький Джордж ворчал по поводу обеда, и Эмилия, которая сама удовольствовалась бы ломтиком хлеба, не могла не заметить, что о сыне её мало заботятся, и прикупала кое-что на свои личные небольшие средства, только бы мальчик был здоров. Наконец родители сказали ей всё, или, вернее, рассказали нечто маловразумительное и путанное, как вообще рассказывают о себе люди, попавшие в затруднительное положение. Когда пришли её собственные деньги, Эмилия, собираясь заплатить родителям, хотела удержать некоторую часть, так как заказала новый костюм для Джорджи. Тут выяснилось, что Джосс больше не помогает, и что на хозяйство не хватает денег, как Эмилия и сама должна была бы видеть, говорила мать, но ведь она ни о чём и ни о ком не думает, кроме Джорджа. Тогда Эмилия молча протянула через стол все свои деньги и ушла к себе в комнату, чтобы там выплакаться. Но особенно грустно было отказываться от костюмчика, который она с такой радостью готовила для рождественского подарка сыну, и покрой, и фасон которого долго обсуждала со скромной портнихой своей приятельницей. Труднее же всего ей было сказать об этом Джорджи, и Джорджи заявил шумный протест. «У всех будут новые костюмы к Рождеству, мальчики будут смеяться над ним, ему нужен новый костюм, ведь она обещала». У бедной вдовы нашлись в ответ только поцелуи. Со слезами она стала чинить его старый костюм, Потом порылась среди своих немногочисленных нарядов, нельзя ли что-нибудь продать, чтобы приобрести желанную обновку, и наткнулась на индийскую шаль, которую прислал ей Добин. Она вспомнила, как в былые дни ходила с матерью в прекрасную лавку с индийскими товарами на Ладгетхилле, где такие вещи можно было не только купить, но и продать и сдать на комиссию. Щёки ее разрумянились, и глаза загорелись при этой мысли, и, весело улыбаясь, она расцеловала Джорджа перед его уходом в школу. Мальчик понял, что его ждет приятный сюрприз.